Глава 22. Мария «Ой, леди Мари!» Элли сконфуженно посмотрела на меня. «Я совсем забыла вам сказать, что там тропинка на две части делится. Мальчишки туда ходят мыться. И сам Лэр Итан». Я хмыкнула. «Понятно. Мальчики налево, девочки направо. Да ничего, Элли. Зато теперь буду знать, куда мне лучше не сворачивать». «Ага», кивнула Элли. «Вот смотрите, мы сюда ходим. «Девочек у нас совсем мало, всего три. Я и две сестрички, Лека и Сами. Но они совсем маленькие. Мне десять, а Леке шесть. Сами вообще пять только. Малышки совсем еще». Я посмотрела, куда показывала девочка. Зеленая лужайка, травка и все такое мирное и совсем земное. Ничего, совсем ничего здесь не напоминало другой мир. Сердце сжалось на мгновение. «Ладно, Маша, пробьемся», — подумала я. И вздохнула. «Неужели я здесь навсегда?» Все, все выбрасываю из головы. Ведь не зря говорится, что завтрашний день сам о себе позаботится. Вот так и буду думать. И не буду раскисать». Малышка завозилась на руках и опять закряхтела. «Да и мне и некогда будет. И это хорошо. Не зря Бог послал мне этого младенца. Вот не зря. А хорошее какое местечко девочки себе выбрали? Подземный источник тут образовал маленькое такое озерцо. Скорее, большую лужу. Над ней поднимался пар, и запах стоял, не скажу, чтобы очень приятный. Сероводород, что ли? «Смотрите, леди Мари, здесь совсем маленький прудик. Можно на бережке малышку распеленать и помыть». Элли трещала безумолку, размахивая руками, и показывая мне местные красоты и удобства. Удобства, конечно, были так себе. Но сам источник с горячей водой, которая постоянно есть, сразу навел меня на одну мысль. «Маленькая, а сейчас мы тебя помоем». Говорила я. А малыш заворожённо глядела на поднимающиеся из воды пузырьки. Вода была и правда теплая, Именно теплая, а не горячая. Такой водичкой умыться — это ж красота какая. А если в ней полежать? Я покосилась на маленькое озерцо. Вот как только закончу с малышкой, приду сюда и замокну на часок. Решено. Травка тут зеленеет, солнышко вовсю блестит. Тепло и благостно. Это сейчас, когда тут лето. Или весна? Нет, скорее все-таки лето. Вчера она от Лэра Итана малиной пахла. Кстати, и от подростков тоже. Сразу вспомнилось малиновое варенье. У Таньки на даче кусты сортовые росли. Ягоды размером с фалангу маленького пальца. Вот не вру. И вкуснющая такая. Хоть и говорят, что польза от садовой малины меньше, чем от лесной, но сладкая же. Так, маленькая. А вот теперь ты у нас чистенькая. Я улыбнулась младенцу и положила ее на теплую траву. Вот заверну тебя в сухие пелёночки и пойдем кушать. Кушать ведь хочешь, да?» Я сделала малышке очередную козу, и она сразу сморщилась. «Понимаю. Хочешь?» — кивнула я. «Элли, принесешь нам молочка? Можно прямо в этот пузырек налить». «Ага, леди!» — девочка улыбнулась. «Я его вчера как раз хорошо помыла и еще два нашла». «Отлично, Элли, ты большая молодец!» — похвалила я девчушку. «Мы бы без тебя точно пропали». От похвалы щечки Элли зарумянились. «Я сейчас, сейчас принесу. Кайл уже должен подоить кланю». И она понеслась назад, как маленькая комета. А я присела рядом с малышкой, которая хоть и хмурилась, но пока не испустила свой коронный вопль и продолжила свою думу. «Да, это летом здесь хорошо мыться, а зимой? Бывают же здесь зимы. Хорошо, если нет, но это вряд ли. Значит...» Я прищурилась и ещё раз осмотрела полянку. Тут ведь не так далеко до замка. Совсем даже недалеко. И почва вроде подходящая. И я на туфельки копнула землю. Не песок, конечно, но и не гранит. И я почувствовала, как меня буквально накрывает жажда деятельности на благо нового мира. А вот возьму и водопровод затею. А что? Подростков тут хватает. Делать им по большому счету, нечего. И тут мои размышления прервал рёв. Все, Малышка наконец дошла до ручки и потребовала своего. Боже, как хорошо, что я не драконица. Хоть и вопит ребенок громко, но вынести этот ор я вполне могу. А вот они... Нет, дракон — это, конечно, сила и мощь, и магия. Или у них нет магии. Ну и слабости они имеют. Где же там Элли? И тут до меня дошло, что девочка, может, и вернулась, а подойти не сможет, пока младенец не замолчит. И что делать, прикажете? Если ребенок хочет кушать, тут хоть как извернись. Младенец же, дитя природы. К тому же драконица. Эх, знать бы, как успокаивают драконят. Стоп, Маша, ты что, забыла? А спят усталые игрушки. Ну, попробуем. Я набрала в грудь воздуха побольше, взяла ребенка на руки и завела песенку, не забывая качать малышку и прижимать к себе потеснее. Странное дело, но эта немудренная песенка опять оказала свое действие. Нет, кричать малышка не перестала, но уровень децибел снизился. Я сразу это почувствовала очень надеюсь что и элли точно леди я тут принесла пузырек можно я здесь на тропинке его оставлю раздался слабый голосок девочки вот же местные младенцы доводят окружающих драконов до истощения честное слово хорошо элли я понимаю иди я сама с девочкой подойду да маленькая обратилась я к замершенному мгновение очевидно чтобы набраться сил малышки Боже, надо скорее ее накормить, иначе я уже не выдержу. Ночь все-таки была бессонная, считай, с этим нашествием в моей комнате. Я скорее, почти бегом поднялась и подошла к пригорку, схватила пузырек. А где же ленточка? Ленточка, где я вас спрашиваю? Как ребенок будет сосать? Элли так старательно вымыла пузырек, а про ленточку забыла. Или не поняла, что это и зачем? Ну все, держитесь, драконы. Сейчас младенец всем вам покажет, где раки зимуют.